Друзья, советую, нет, приказываю, в Кейптауне никому ничего не делать с алмазами. А то мы сразу же попадемся, и тогда происхождение алмазов у члена экипажа Аквиллы станет ясно. Надо отложить продажу камней до Цейлона. А -а -а. Коломбо, следующий крупный порт на нашем пути. А еще лучше всего терпеть до Европы. Дядя, я не могу так долго ждать. Я готов уступить мою долю кому угодно, лишь бы получить деньги сейчас. Мне надо лечить Леа и Ива. Иво, может быть, вы сможете мне дать денег под залог моих алмазов? Я могу купить их у вас. Конечно, принимаю во внимание, что оценка наша наверняка завышена. Потом риск продажи. Словом, хотите... Тысячу фунтов. Нет. Ладно, полторы. Согласен. Давайте деньги, а мою долю берите на себя. Нет, постойте! Не торопитесь, Чезария. Я дам взаймы все, что у меня есть с собой. Примерно 400 фунтов. Кроме того, я предлагаю всем сложиться, кто поскольку сможет. Да, Соберем да, на лечение Леа, ведь мы все ей обязаны. Конечно. Спасибо, спасибо, друзья. Когда алмазы были разложены на кучке, капитан распорядился застопорить машину и закрепить руль Весь экипаж вызвали на жеребьевку И если кто-нибудь оказался обделенным то мог винить в этом лишь случайность Калли Гарри вручил Чезаре 400 фунтов и на отрез отказался взять у него в залог камни Кроме того, он отдал художнику как тот не отнекивался еще 200 фунтов собранных товарищами